ряв еще две машины, сбросили бомбы в стороне, над нами я летать им не давал, и потянулись обратно. Бойцы, вылезая из укрытий, кричали, головные уборы вверх кидали, радовались, как дети. После того, как налет был отбит, мы продолжили. Пулеметы с вышек пока не снимали, там стояли наши пулеметчики. А машинки оказались не нашими, а английскими Виккерсами. По сути, тот же Максим — только под английский «патрон». Две сотни бойцов под приглядом сержантов разбирали разрушенные здания, собирая уцелевшее вооружение. Водители машины осматривали и готовили их к выезду. В общем, шел сбор трофеев. Полковник командовал, среди командиров было два интенданта, они активно помогали ему. «Сам я начал с медиков, было, как я уже говорил, восемь врачей». От военфельчеров до старшего из них военврача второго ранга, а также 12 саннструкторов. В общем, эта двадцатка подошла к моему танку, и я стал выдавать форму с запасным комплектом нательного белья, обувь, портянки, шинель обязательно спать будут на земле, без нее никак всем пилотки. К тому же мне принесли ящик, и я сыпал туда фурнитуру, петлицы, эмблемы, знаки различий сами пришьют шовный материал всякие иголки с нитками я тоже приготовил в количестве двух тысяч единиц оружие всем медикам от врачей до санитаров я выдал одинаковое кобуру с тт патроны сами набирали купил десять ящиков с патронами для тт они у кормы танка стояли выдал вещь мешки внутрь полотенца с куском мыла плоский солдатский котелок с ложкой и кружкой бритвенный набор Н.З. в виде трех банок тушенки, очень уважаю я советскую тушенку, сухарей, килограмм соленого сала, свежего хлеба каравай, по 10 головок лука и чеснока, соли, немного круп, чая и пачки папирос Казбек. инструктором соответственно Махорке. Куришь или нет, выдавал все равно, обменять можно, если что. Последняя быстро разошлась по рукам. Курящих хватало и сейчас с наслаждением курили, используя на самокрутке бумагу из кабинета начальника лагеря. Санитарам выдал по медицинскому халату с шапочками и масками, сумки, заполненные лекарствами и перевязочными материалами. Врачам еще хирургические инструменты, причем хорошего качества, немецкие. Пенициллин в ампулах и те же шприцы. Банки со спиртом. Часть врачей направились к озеру у лагеря, Оттуда воду набирали для пленных, а те мыться пошли, чтобы переодеться в чистое. Другие врачи в бараке к больным и раненым, а то рубахи использовали для перевязки, да и пенициллин использовать стоит сразу. Что это такое, они знали. А я уже занимался командирами. Оснащал так же, как и врачей, тоже пистолет ТТ всем, но кроме него на выбор или ППШ, или ППС, хваля последний. А так как выбор был свободный, ушла сотня ППШ тем, кто занимал и боезапас ратовал, и две сотни ППС с подсумками. Последний пока не знаком, вот и изучали. Ладно, хоть чистить не нужно. Оружие продавалось почищенным и снаряженным. Ящики рядом мигом на патроны распотрошили. Пришлось еще покупать 30 штук и сотню с патронами для винтовок и пулеметов. Пулеметов было по 50 ДП на батальон. Теперь сержантский состав, им или автомат, или винтовку, можно СВТ, кто как пожелает. Все с изумлением наблюдали, как я столько имущества из танка достаю. А я только улыбался и говорил, что магия, фокусником до войны был. Даже когда ПТР доставал, 150 штук, по 30 на батальон, смотрели как на чудо. Так постепенно все батальоны были обмундированы, выдано оружие, Обувь, вещь, мешки с личными вещами и запасами патронов и продовольствия. Если что, у румын отберут, устроив налет. Нагрузились патронами и гранатами до предела. У каждого цинк и по десятку гранат от оборонительных до противотанковых. Часть боеприпасов в грузовике отправили. В новенькой форме со знаками различия уже вполне нормальным полком смотрелись. Кстати, по грузовикам. Я еще, когда врачей оснащал, сообщил полковнику о батальоне «Румын», мол, техники там брошено порядочно. Я едва успел первый залп дать, как машины остановились, а уцелевшие солдаты, как тараканы, бросились прочь. И противотанковые пушки, немецкие колотушки, так и стоят. Можно прибрать. Из шести сформировать две батареи, по три пушки, или три взвода по две. Половина техники там точно целой должна быть. Он загорелся, вооружил сотню бойцов винтовками охраны и с пятью командирами отправил к колонне на четырех грузовиках охраны лагеря. Всех водителей собрали, танкистов, техников, и через два часа вернулись, пригнали 16 грузовиков, еще три на буксире, обещали быстро восстановить, и все шесть пушек. В машинах еще пять ротных минометов нашли и запас мин по боекомплекту. Среди бойцов нашли специалистов по ним. Жаль, бронетехники у батальона не было. А так, если судить по машинам, этот батальон что-то вроде подразделения быстрого реагирования для скорой переброски на нужное место, например, прочесывать территорию, где опустились на парашютах сбитые советские летчики. Летчиков набралось 52. Половина из морской авиации. Тут и штурманы, и бортстрелки. Но всех я забирал отобрав у полковника два грузовика. Мне же надо их на чем-то везти. Он себе еще подберет. Войск в этих краях мало, в основном у плаежте сосредоточены, у столицы и у портов. Можно активно беспредельничать. Да и силы в его руках солидные сосредоточены. Усиленный полк, по сути. Выделял я им патроны и продовольствие, да и медикаменты два грузовика медикам отдали, до четырех с половиной часов возились. 16 миллионов 720 тысяч на все закупки ушло, после чего мы стали прощаться. С полковником мы отлично пообщались, я дал ему комплект карт, и мы даже смогли прикинуть их маршрут до границ с Союзом. Уничтоженные мной посты я отметил, а потом и до передовой. Он планировал к заморозкам, если все удастся, к фронту выйти. Я на прощание всем командирам, кроме биноклей и планшеток, Выдал устав советской армии от 45 -го года и методички по партизанским и диверсионным действиям, может, кому и пригодятся. А мы, собравшись, покатили к выезду, батальоны тоже уходили. По трем разным дорогам. Мы тут еще два налета пережили, сбив всего три самолета, с высоты бомбили. А потом долго разведчики, наблюдая, крутились. Армейские части дважды совались, но арты их уничтожили. С гарантией, как и пять небольших групп, так что больше не лезли, положившись на воздушную разведку. Двигались колонной, сначала обе арты, отстав метров на 200, мой танк и за ним оба грузовика с летчиками. Как я уже говорил, я взял всех, не только кто умеет управлять самолетами, но и всех штурманов и бортстрелков. Вообще там некрасивая история произошла перед отъездом. В основном освобожденные бойцы горели зеленым, и красных не было. Все не так плохо. Просто среди освобожденных было три десятка, что горели оранжевым цветом. Но ну, нейтральны они. Я вполне понимаю. Однако претензий у меня к ним не было. Тем более тоже с охоткой принимали форму, оснащение и оружие, вставая в строй формирующихся батальонов. Двое даже цвет на зеленый поменяли. Среди нейтралов было два командира. Один ротный старшина, занявший тут ту же должность, и капитан. Как чуть позже оказалось, связистом он был. Когда мы прощались, и я направился к своему танку, то отметил, что в кузове одного из грузовиков горел кто-то оранжевым цветом, а я раньше уже отметил, что все летуны зеленые. Пришлось выгнать летчиков наружу, и я обнаружил в кузове этого капитана. Как летчики объяснили, он сказал, что я беру его с собой. Вскоре подошедший полковник, морщась, выяснил у него, а капитан орал, как истеричная баба, что он желает к нашим как можно быстрее добраться, а воздухом это точно выйдет скорее. В общем, в рейд он не хочет, так что его за шкирку и увели. А полковник оказался жестким человеком, хлопнул выстрел, и оранжевая метка погасла, как дезертира расстреляли. Вот на такой ноте мы и расстались. Похоже, румыны и немногие немецкие войска, что тут находились, просто не знали, что с нами делать, потому как серьезного сопротивления я так и не встретил. Скорее всего, местное командование срочно связалось с генералами вермахта, которые уже имели со мной дело, и получили нужные советы. То есть вскоре заговорили дальнобойные орудия, не знал, что они тут есть, предполагал, что зениток много, но такие орудия тут просто не нужны если только на побережье, но до него далеко. Разведчик крутился, наблюдал за нами. Один раз в дороге был новый налет, но обошлось, никто не пострадал. Сам я двигался не спеша, причем не к Бухаресту, а демонстративно к Плаэште, что вызывало у местных чуть ли не ужас. Там был главный источник снабжения нефтью немецких войск, так что на меня стали бросать все, что было под рукой, только чтобы притормозить. Остановить, по-видимому, уже не надеялись. Я отметил, что стороной пролетела крупная группа бомбардировщиков. Видимо, немцы перекидывали, усиливая местные силы. Тут в основном истребители были, хотя и они тоже начали нас атаковать, сбрасывая мелкие бомбы. Потери у противника возросли уже до 28 самолетов. Это я не считаю те, что сбиты у лагеря. Но атаки те не прекращали. Что я могу сказать? К вечеру я понял, что румынские солдаты в Румынии и румынские солдаты на территории Советского Союза — это две большие разницы. Первые, несмотря на точный артиллерийский огонь, что у них выбивал огромные бреши, упорно шли вперед до полной гибели. Ни одна из пехотных колонн так и не дошла до моей бронегруппы, будучи уничтожена установками, танковыми пулеметами. Потом, подойдя, только подранков добивал тогда как те, что в Союзе были, разбегались при первых разрывах снарядов. Очень они не любили находиться под артиллерийским огнем. Дождавшись темноты, я сразу избавился от арт, купив немца четвертого уровня. «Панцер-3-й джет». Он у меня был исследован «тройкой», но я его еще не покупал, так что приобрел. Следом Т-46». После недолгого раздумья я решил исследовать эту ветку советской бронетехники. Вообще открыт у меня был Т-26, но запас баллов на личном счете позволил исследовать третий уровень, как раз Т-46. Как и немец, он не модернизирован, чем я и собирался заняться. До использования танков я так пока и не дошел, за весь день. Лишь мелочевка вроде подранков. Только арты и работали, как по военным целям, так и по-гражданским. Вот тут швах, хотя интересных целей встречалось много, но не до них было. Однако я принципиальный, не уничтожить, так повредить, поэтому по одному залпу по гражданским объектам мои арты давали, где повреждал, где уничтожал, так что урон наносил, причем существенный. С темнотой мы рванули в сторону Бухареста, ведь именно там был военный аэродром, что нам и был нужен. Такой вариант для румын явно стал полной неожиданностью. Основные силы сосредоточили между нами и Плоеште, нефтяными промыслами, а тут такой ход конем. Карта показывала, где заслоны, все же на Бухарест дороги тоже перекрыли. Так что двигались мы по полям, плотной группой, выдерживая дистанцию между машинами 20 метров. Впереди шел Т-46, в 100 метрах за ним мы по его следам. Так что к военному аэродрому, к слову ярко освещенному и оживленному, мы вышли так, что о нас пока не подозревали. Аэродром был забит теми самыми Дорнье, что немцы перегнали сюда. Штук сорок, не меньше. Шла заправка, загрузка бомб. Ясно, утром все это обрушится на меня. Изучая в бинокль аэродром, я подозвал старшего среди летунов, майора, и поставил задачу. Ожидать. А как я подам сигнал, фары помигаю, то как можно скорее подъезжать, выбирать непобитые самолеты и улетать. Постараюсь как можно больше бомбардировщиков целыми захватить. Хотя с краю поля были и транспортные, вроде три единицы непонятной принадлежности. Внешне чем-то надугласы смахивали, но точно не они. Я рванул вперед, двигаясь пока без открытия огня. Тревога поднялась не сразу а когда до аэродрома оставалось метров пятьсот. Шумели моторы самолетов, создавая шумовую защиту, и мои танки засекли не сразу. Темнота тоже помогала. А заметив шевеление у зенитных орудий, я остановил танки и, дав по три выстрела по двум батареям, стал двигаться дальше на максимальной скорости, ведя огонь уже на ходу. Тут вспыхнул мой немец. В борт ему какая-то зенитка всадила очередь. Двумя оставшимися танками я орудие быстро заставил замолчать окончательно и ворвался на территорию аэродрома. Снова купил немецкую «тройку» четвертого уровня и атаковал. Танки я разогнал на 300 метров с каждой стороны, тщательно зачищая территорию и гоня всех выживших на другой край аэродрома. Как я уже не раз говорил, тактика давно отработана, и ничего менять я не собирался. Через 20 минут, подавив последние зенитные орудия, самолеты в основном страдали как раз от их огня, убедившись, что все перебиты, я погнал Т-43 к краю аэродрома и помигал фарой летунам. И пока они гнали по полю к нам от опушки леса, где укрылись, я двумя другими танками вел огонь по окраине Бухареста, откуда показались какие-то части, но быстро вернулись обратно, попав под прицельные выстрелы. Далее, передав командование над захваченным аэродромом майору из летунов, они разбежались по территории. Я отогнал свой танк к остальным и присоединился к обстрелу солдат, разрушая жилые здания, где они укрывались. Даже начались пожары в некоторых. А где они укрылись, я видел. Стреляли в мою сторону из легкого ручного оружия. Вот я прицельно и выбивал обнаруженные огневые точки. Погасил три пулемета, явно ручные работали, а чуть позже станковый. На этом все. Если тут и были комендантские подразделения, то они старались не привлекать к себе внимания. С самолетами все удачно обошлось. Все три транспортных самолета, они итальянской постройки оказались, были целыми. Их уже готовили. Раненых и больных загрузили. Также было отобрано 12 Дорнье по количеству свободных летчиков, кроме троих, они на истребителях летали. Вот они два мессера готовили. К сожалению, немецкие истребители в той части аэродрома находились, где у меня разгорелся жаркий бой с зенитками. Хорошо, что хоть эти две машины целыми нашли. Третий летчик бортстрелком на одном из Дорнье летел. Кроме этого, майор обрадовал новостью, что его радист смог связаться с их аэродромом у Севастополя. Их полк там стоял, радист знакомый, опознались и сообщил о прилете. Обо мне тоже сообщили, сразу заинтересовав командование полком. В крыму я был широко известен, легендой стал. Взлетная полоса была слегка замусорена, но сбоку по краю взлететь можно было, полоса бетонная. Один за другим самолеты поднялись в воздух и полетели в сторону Крыма. Летуны ничего не уничтожали, Я сказал, что сам все сделаю. Так что, как улетели, я прокатился на велосипеде, к сожалению, мотоциклов целых не нашел, и отправил все трофеи, целые и побитые, в магазин. Танки все так же лениво постреливали, и я, закончив с трофеями, вернулся в свой 43-й и погнал танки к окраине столицы, к уже хорошо горевшим домам, ведь их никто не тушил, а отъехав, развернул башню своего танка. Остановил его и стал стрелять по складу авиабомб. Тут он не такой и большой. А после детонации, я там ввинтил в часть бомб взрыватели, будут разлетаться по округе, а потом и по складу ГСМ. К слову, немалая часть бомб уже была загружена в Дорнье. Все загруженные майор и забрал. Транспортные самолеты полетели к Крыму под охраной двух мессеров, а он повел 12 машин к Плоежте собираясь разбомбить нефтяные промыслы. Я пытался уговорить его разбомбить морской порт Румынии, в Констанции, но он решил по-другому, мол, это была его прошлая задача, которую не выполнил. Его раньше сбили, хотя часть его эскадрильи все же разбомбила промыслы, их полгода как восстанавливали. Еще раз отвлекусь. Когда я только начал убирать трофеи, то снова послышался гул авиационных моторов. и два горевших Дарнье... Буквально рухнули у границы аэродрома, сев на вынужденную, оттуда вскоре прибежали летчики. Одного несли, всего перебинтованного, сели в два целых Дорнье, сообщив мне, что уплоешьте море огня, и пошли на взлет, нагоняя своих. Оставив полыхающий позади аэродром, я ворвался на территорию города. Тут румыны также отчаянно защищались. Были попытки каждый дом сделать крепостью. Да куда там? У них было всего несколько часов, не хватило времени даже на баррикады, так что, выбив пушечным и пулеметным огнем самых отчаянных, я двигался по пустынным улицам. По тем, кто выглядывал в окна, я не стрелял, обычные обыватели, но стрелял по тем, кто в форме. Бил я по магазинам на первых этажах зданий, все это было частным, и хозяева платили налоги. Замечал производственные предприятия, даже не зная, что там создают расстреливал, вызывая пожары, и двигался дальше, постреливая в тех солдат, что преследовали меня. Один раз меня удивили, смогли подбить моего немца, всадив в корму пулю из противотанкового ружья, где только взяли. Растреляв их сосредоточенным огнем, покатался гусеницами по ружью и покатил дальше. К утру я дважды прошелся по улицам Бухареста, по-разным, оставляя за собой пожары и разрушения, Все танки я полностью модернизовал и даже купил Т-28, начав его модернизацию. Для городских боев очень неплохо, даже не ожидал. Но это и понятно. Три башни, орудие трехдюймовка, то, что нужно. За час до рассвета, когда в город вернулись дивизии, что защищали Плаеште, я вел с ними бой на улицах столицы, поступило новое сообщение под мелодичный звонок. Открыл его. Резервы у меня были, и отвлечься я мог легко, параллельно управляя боем. И он в последние полчаса стал очень жестким. Однако я прорываться из города даже и не думал. Румынские солдаты сами под мои пулеметы и пушки лезли, как опоенные. Ловить не надо. А я разве откажусь? Уже около полка потеряли. Двигались мои машины медленно, прикрывая друг друга. Подранков обязательно добивал. Еще не хватало, чтобы их потом выходили. Так что потери чудовищные. Но я был недоволен. Мало. Так вот, я отвлекся и открыл файл с сообщением и вдумчиво вчитался. Очередной квест предлагали. Игрок, вам предлагается новый квест. Информация по нему будет доступна после согласия. Да, нет. Награда за выполнение квеста предлагается в трех вариантах на выбор. Первый — 15 тысяч баллов на личный счет и специальность инженера-конструктора бронетехники. Вы сможете сами создавать танки под свои задачи. Второй — 55 тысяч баллов на личный счет и звание капитана, должность командира батальона. Третий — 25 тысяч баллов и опция «Мастер маркировки». Я почесал затылок, что-то нет управления пятью танками. Куда дели, гады?» Первый вариант премии меня, как ни странно, не особо привлек. Никогда у меня интереса к ремонту техники не было. Мне проще в сервис машину загнать, где ее специалист посмотрит. А тут ремонтные комплекты есть, малый и большой. Так что, может, и интересная премия. Но я в конструкторы еще в детстве наигрался. А после того, как детальку в четыре года проглотил и долго на горшке сидел, наглотавшись противного слабительного, мама силой заставила выпить. Эти самые конструкторы мне как-то резко разонравились. Не взлюбил их, так что точно нафиг. Мне и того из бронетехники, что есть, вполне хватало. Десятый уровень для этого времени и так излишен по мощи и броне. Куда еще? Третий вариант тоже не интересовал. Я воюю. Какая к черту маскировка? Первый же выстрел и обнаружат. А если нужно укрыться, то есть опция маскировочной сети которая со своими функциями вполне справлялась, и она на всей технике имеется. Получается, и выбора особого нет. Так что, не особо думая, выбрал звание капитана, то есть второй вариант. Ладно, комбатом побуду, тут баллов на личный счет больше всего предлагается. Хоть что-то. Отправив заявку, я повел бой дальше. Румын накопилось много. Пушки готовят за перекрестком центральных улиц. Т-28 уже сунулся, успев сделать два выстрела и по диску из трех пулеметов выпустить, как его сожгли. Используя его корпус как укрытие, моя тройка и 43 выползли и открыли огонь. Немцы быстро сожгли, тут 10 стволов было. Сейчас опять осталось. Так я пятый уровень купил, это был панцер 3-4, он сразу вступил в бой. Советская техника тоже до пятого уровня дошла. Это был КВ-1, приобрел его и двинул тяж вперед, и под его прикрытием стал выбивать пушки, как и солдат. С пушками справился, и сейчас посылал осколочно-фугасные снаряды в окна домов по улице. Оттуда летели гранаты и бутылки с бензином. КВ мне сожгли. Судя по тому, как из некоторых окон яркое пламя вырывалось, снаряды повредили запасы коктейлей Молотова и уничтожили солдат. Два других танка я оставил на месте, и они не пострадали. Тут с трех других улиц, стыло по факту, еще роты подходили, усиленные пушками. Развернув танки, я стал вести бой в окружении, по домам, чердакам и крышам, где я не мог достать румын. Они подбирались ближе. Черт, мне пришлось бежать, прорываясь. Танки пылали, закиданные бутылками с бензином, Опция пожаротушения тушила, но они летели еще и еще. Я даже на сигнал пришедшего сообщения с информацией по квесту не отреагировал. Не до того было. Потом прочитаю. И вырывался прочь. Все же мой Т-43 пылал. Горю, но выскочить из танка я не мог. Сразу пристрелят. Солдат вокруг немало, так что я направил свою машину в витрину магазина музыкальных инструментов а другие, пылая, прикрывали меня. Вломившись внутрь и сразу покинув танк через люк механика-водителя, скатившись по броне, сбив пламя, там кожа вся в волдырях, форма обгорела на спине до тела, с автоматом в руках, выбив дверь в служебное помещение, я побежал к черному входу магазина. Тут здание тряхнуло, тройку пятого уровня детонация разнесло, а чуть позже накалившиеся снаряды КВ рванули, а за ними и 43-й. Снаружи слышались крики победы румынских солдат. Я лишь зло оскалился, надо признать, они действительно чуть не справились со мной. Но еще ничего не закончено, повоюем. Скривившись от боли, спина не горела, дымилась, но по ощущениям, как будто пламя не погасло. Хотелось быстрее купить танк, забраться внутрь, И использовать аптечку. Черт, как же больно. Однако я не торопился. Открыл щеколду заднего выхода магазина и выглянул. Двор с выходом через арку на другую улицу был пуст. Только легковая машина припаркована. Пикап фирмы Рено. Выскользнул. С крыши доносились довольные переклички румын. Но вроде никто не мелькал. Исследовал Т-44. Баллов я еще полчаса назад набрал но из-за интенсивных боев не мог поменять. Забравшись на корму и втиснувшись на место командира, меня шатало, сознание плавать начало, видимо, болевым шоком накрывало. Я активировал аптечку и с облегчением вздохнул. Ох, воняет от меня горелой формой и мясом. Купил снова того же немца и КВ-1, оба пятого уровня, и оба наполовину модернизированы. Ходовая, двигатели и башни купил, Частично рации улучшил. Запустив двигатели у всех машин, сразу двинулся вперед. Сначала помощники, и на своем 44-м пошлепал траками гусениц следом. Танк пока дубовый, но, думаю, к рассвету частично модернизирую. Сверху наверняка крики доносятся, предупреждают своих. Да поздно. Я вывернул на улицу, где обнаружил до батальона пехоты, и пока два танка били в одну сторону, Мой командирский в другую, пулеметы и пушки, все, что видно, крушили, и дальше, не снижая скорости, иначе снова закидают бутылками с коктейлями, на ходу уничтожал все, что попадалось на глаза. Да так, что мигом ходовую и двигатель для своего 44-го исследовал и приобрел, да и разные опции к ним, чтобы пошустрее был. Легко скользил по улицам и мгновенно поворачивал, не то, что другие. Танк КВ мне опять спалили бутылками. На корму попали, я потушил, опция пожаротушения перезагружалась, так тут еще прилетело, причем хорошо, заполыхал весь, и боеприпас сдетонировал. Вырвавшись на центральную площадь, я купил снова тот же КВ и покатил дальше, сея смерть огнем и свинцом. Однако Бухарест пора покидать. Румыны действительно нащупали слабое место моей бронегруппы. Когда-нибудь им повезет, не стоит давать им такой шанс. Так что, пользуясь тем, что оставил боевые группы позади, я продолжил крушить снарядами все, что видел. Несколько предприятий расстрелял, потом на железнодорожную станцию ворвался, расстреливая все, включая депо и множество складов. Уже на рассвете вырвался из города, затянутого дымами от пожаров. Привет вам от советов, гады. То, что меня ждут и к городу подтягивают множество орудий, в основном зенитных, я еще прорываясь к не узнал, так что неожиданностью для меня это не стало. И оба моих танка, те, что пятого уровня, что вышли на прямую наводку, скрылись под разрывами снарядов, однако и они стреляли прицельно в ответ. И я, выкатив танк из-за угла каменного двухэтажного здания, Точно бил из своей 85-миллиметровой пушки. На этой стороне я еще не бывал, поэтому зенитная оборона тут уцелела. Город довольно плотно зенитками огорожен. Так что восемь стационарных зенитных батарей и плюс 13 еще откуда-то за ночь приволокли. Да на дороге машины с орудиями видно было, подъезжают, чуть опоздали. Я терял постоянно свои танки-помощники. Тут серьезного калибра орудия против них, но снова покупал, так что румынские орудия и расчеты просто сточились куда быстрее, расстреляв тех, что подъезжал, они с дороги съезжали, чтобы орудия развернуть. Я помчался вперед, а то со спины подходили румынские подразделения. Нет, мысль развернуться и ударить возникла, но они умные, шли с прикрытием сверху, на крышах, сразу коктейлями молотова закидают. И кто же это такой умный урумын? Ничего, я предпочитаю играть по своим правилам. Удалившись от окраины километра натри, занялся уничтожением выживших зенитчиков и артиллеристов и полевые батареи, подранков, добивал. Те румыны, что в городе были, на эйфории победы выскочили следом. Но в три орудия я загнал их обратно, после чего погнал оба танка пятого уровня в атаку на город. Они самоуничтожились, как только прошли границу в 700 метров. И я сразу две арты купил, французскую и американскую, девятого уровня. Всегда уходя от неприятных людей, нужно громко хлопать дверью. Вот и я за полчаса так хлопнул, что те подразделения, что преследовали меня по городу, так и остались в том квартале у окраины. Точнее, бывшего квартала, превращенного в огромное нагромождение битых камней и кирпичей. Триста снарядов повышенной мощности, что вы хотели. То есть, войска, что против меня были в Бухаресте, я смешал с кирпичами и землей. Победители хреновы! Насчет гражданских я старался не думать. Война есть война. Да и не так много их погибло. Глупо отрицать, что спаслись большей частью те, кто в подвалах прятался. Я же послал еще два подарочка, добивая крупное скопление солдат. Накрыл великолепно, мало кто выжил, и, развернув арты, покатил прочь. А установки работали по тем целям, что видели на 9 километров вокруг, а это 18-километровая зона, немалая, надо сказать. Целей много, выбирал самые жирные, уничтожал, потом на другие переключался, оттого и двигался неспешно, за полчаса километров всего. Так я и не торопился, ради того и пришел. Двигался в сторону плаежки, доделаю да то, что освобожденные летчики не доделали. Отсветы от пожаров в той стороне я видел, но ведь наверняка не все сгорело, а должно по максимуму. Работа вошла в привычную колею, и я вспомнил о файле с информацией по следующему квесту «Пора узнать, что там». Открыл его, прочитал внимательно, закрыл, пребывая в шоке, почесал лоб задумчиво, Снова открыл и прочитал еще раз. Глаза меня не обманывали. «Нет, эту игру точно инопланетяне создали», — пробормотал я. «Суть задания в том, что я должен помочь Роммелю захватить Суэцкий канал. Это вообще как? Нет, я лично охотно за, британцев жуть как не люблю. Тем более за последний год в Британии был раз пять, и меня жуть как бесило общаться с этими надменными сволочами, которые ведут себя так как будто им все должны. Американцы еще хуже, но тут же становятся лучшими друзьями, если чуют, какую выгоду для себя. На прислугу внимания не обращали. А, конечно же, вопросы модераторам игры имеются. Но задание мне нравится. Единственное, уже через два дня я должен быть в Африке, помочь в захвате Табрука, который британцы хорошо укрепили. Оборона там отличная. Это должно произойти 21 июня. Как-то на Румынию мало времени остается. Ладно, задание интересное, займемся им. Однако, покидая Румынию, хочется оставить о себе хорошие воспоминания. Плоешьте, ладно, горит. Нужно развернуться и рвануть в сторону Констанции. Разрушу там все, захвачу гидросамолет, они там точно есть, и полечу в сторону Турции, а оттуда уже в Африку. Должен успеть. Хм, на дороге, расстрелянная моими артами, какая-то часть техникой дымила. Вокруг следы смерти. Мое внимание привлек легкий мотоцикл-одиночка, лежавший на боку, подмяв ногу убитого солдата. А вот и возможность незаметно покинуть эту территорию и с ветерком доехать до Констанции, крупного черноморского порта Румынии. Надо только переодеться в румынскую военную форму. Да и скину, наконец, свои обгоревшие, провонявшие тряпки. И снимать ее придется с трупов. В магазине такой в продаже нет, как и к румынской бронетехники. Глава двенадцатая. На войне ничем не стоит пренебрегать. Корнелий Непот. Развернув арты, я стал максимально быстро выпускать снаряды. Арты работали уже не залпами, а поодиночке. По разным целям. Здание правительства я разнес, когда шли бои в городе, и оно активно полыхало. Тут бы успеть охватить как можно больше и нанести максимальный вред. Одна арта работала по военным целям, другая по гражданским. Я же говорю, основная задача нанести экономические потери, чтобы серьезно потратились на восстановление. Тут мостов порядочно было, за два десятка, включая три железнодорожных. Вот они и разлетались обломками. Пушка у американца была за 200 мм. 155 у француза в военном Румынии тоже было достаточно. Она по личному составу работала. Я же, покинув танк, проверил мотоцикл, он был в порядке. Слегка топливный бачок помят, но в остальном проблем не нашел. Завел, отлично работает. Дальше стал подбирать себе форму. Если мундиры сапоги быстро отобрал, то со штанами возникла проблема. Или в крови, или после смерти происходит обычное ослабление кишечника, а мне подобные галифе носить как-то не хотелось. Да и стирать негде. Однако повезло. В кабине дымившего кузовом грузовика нашел новенький комбинезон без знаков различия. Я скинул свои обгоревшие обноски, закинув в танк. В нем изгорят при самоуничтожении а сам надел новенькое немецкое офицерское шелковое нательное белье. Сверху мундир, чтобы его видно было, и комбес, потом сапоги, и застегнул ремень с кобурой парабеллума, сгоняя складки назад. Документы на капрала, у меня на погонах мундира было две полоски, как раз соответствующие этому званию. Рожа на фотографии не сильно похожа на мое лицо но я слегка испачкал страничку в крови и замотал руку бинтом, как будто ранен. Так что оседлал мотоцикл и покатил прочь. Воздушный разведчик летел слишком высоко, чтобы что-то рассмотреть. Тем более, что я раскидал дымовые шашки, и сама техника еще дымилась, поди рассмотри, что я делаю. Поэтому сбор, формы и подготовка к отъезду точно остались незамеченными. Я укатил, мои машины самоуничтожились. С местными войсками, что стягивались в этот квадрат, старался не встречаться. Часто просто объезжал проселочными дорогами. Дальше и войск не было, и гнал в Констанцию на максимальной скорости. Кепи убрал за пазуху, иначе бы сдуло. Эти 240 километров до Констанции, напомню, что мне еще Бухарест объезжать по большому кругу пришлось, я с другой стороны был, заняли у меня почти пять часов. Топливо бы давно закончилось, его и было-то километров на 150. пятьдесят. Однако попался удачно мотоцикл посыльного. Встречный был, я поднял руку, останавливая. А когда тот остановился, пристрелил румына из вальта с глушителем. Перелил топливо, труп спрятал в кустах, мотоцикл его продал, мало ли кто номер на посту знает, и покатил дальше. В три часа дня подъехал к окраине города. Заезжать не стал. Продал мотоцикл и устроился в посадке, дожидаясь наступления темноты. Купив арту второго уровня, Су-18, до вечера изучал все подходы и что в городе есть ценного. К сожалению, из боевых кораблей румынского флота была только подводная лодка. Не знал, что они у Румынии есть. Но тут флаг, так что без вариантов, румынская, стояла на загрузке у причальной стенки. По виду задерживаться не собиралась а также корабль, который я после долгих колебаний признал за тральщика. Он у входа в порт на якоре стоял, похоже, нес дежурную вахту. Нашел и стоянку гидросамолетов, всего три машины. Одна лодка покачивалась у причала, но это полноценный дальний двухмоторный гидросамолет. Еще два биплана на поплавках стояли на берегу, но, судя по системе валиков, скатиться в воду для них проблем нет». Надеюсь, что все они заправлены. Нацелился я именно на одномоторные бипланы. С ними я точно справлюсь. Опыт-то потихоньку набирал. Правда, нет опыта взлета с воды, но научусь. Тем более тихо все. Вода спокойная, как зеркало. У Констанца обнаружил два военных аэродрома с истребителями. На одном всего четыре машины, плюс связной шторх, хотя я бы предпочел тип Тайфун, на котором от Джанкоя улетел. На другом аэродроме два, думаю, раньше больше было. Скорее всего, их перегнали к Бухаресту. Еще видел казармы, похоже, батальона морской пехоты. По размеру там батальон встанет, не более. Но там пусто. Всего несколько десятков солдат. Скорее всего, из тыловых подразделений. Возможно, батальон к столице перекинули для усиления. Зенитчиков тут хватало. Больше десятка батарей. Но ранее было в два раза больше. Видел пустые позиции. Думаю, и тут тоже к Бухаресту отправили. Поначалу план был такой. Достаю два танка и арту, французскую, кстати, та уже на десятый уровень заработала, как и американская. Но пока не покупал. Подожду Африки, разнесу все, подлодку и тральщик, береговые укрепления и особенно истребители на аэродромах, забираю самолет, никто помешать уже не сможет все живые из города драпанут, и взлетаю. Однако время имеется, и я решил, что идея уничтожить все вокруг, особенно топливные терминалы, без сомнения отличная. Правда, есть одно «но». Самолеты могут пострадать, много ли им нужно. Поэтому я слегка изменил план. Сначала угоняю самолет, спрячу его на берегу, возвращаюсь и веселюсь. Вряд ли я в Румынию уже вернусь. Но хочу, чтобы о моем тут пребывании остались самые наилучшие воспоминания. У меня. Как это воспримут местные, меня волновало мало. В боях в столице мне уже плевать было, есть рядом гражданские или нет. Все вокруг, где видел солдат, разносил. Счетчик уничтоженных все еще тикал, но полюбуюсь общей цифрой румынских потерь, когда покину их территорию. Так что у жителей столицы потерь было меньше, чем у военных. После этого, вернувшись к самолету, лечу уже к Африке. Нужно будет узнать, какая дальность у тех бипланов, чтобы сориентироваться по маршруту полета. Кстати, как показала Арта, ту двухмоторную гидролодку готовят к отлету, заправили, бензовоз подъезжал, а на фронтовых аэродромах их нет, из бочек заправляют. Думаю, ночью полетят, чтобы не привлечь внимание наших истребителей. Сбить такую лодку нетрудно. Это я так думаю, а как оно в действительности, не знаю. Меня заинтересовал этот самолет, ведь отлет штатный и не обеспокоит никого, в отличие от угона. Проберусь на борт, возьму в плен экипаж, нет, только пилота, остальных перестреляю. Тот отгонит лодку чуть дальше, и мы ее спрячем, заодно поучит меня управлению, если язык общий найдем. Если нет, то свяжу и оставлю в самолете. И он меня, когда я вернусь после уничтожения порта, доставит до Табрука. Такие лодки имеют немалую дальность. Может быть, даже 2000 Знать бы еще сколько до Табрука. Карт до Африки у меня нет. Но не думаю, что больше двух тысяч километров. Узнаю у пилота дальность. А там самолет продам в магазин, пилота на дно, и пойду воевать за немцев. Звучит дико. Власов сам себя ощущал. Но я за последние часы как-то свыкся с этой мыслью. Просто стал считать корпус Роммеля не войсками Третьего Рейха, а просто отдельной частью, что к ним отношения не имеет. Тем более противостоящая им сборная солянка частей разных стран для меня как красная тряпка для быка. Не люблю я таких, что на войне решили заработать. Авантюристы. Кстати, красная тряпка для быка — это миф, сам узнал. Десять минут в деревню у подружки перед быком красной футболкой махал, и хоть бы что. Морду длинным языком вылизывает, тупо на меня смотрит и жует. Потом отвернулся, и дальше продолжает траву щипать. А сам здоровый. Я думал, кориду устрою или бычьи бега, как в Испании. Да куда там? Подружке пожаловалась, так она посмеялась, мол, у меня футболка не той системы. Девушка у меня восхитительная. И красавица, и умница познакомились у нас в корпорации. Она там после университета в отделе стажируется. Тоже несколько раз в разные страны летала. Как-то быстро мы с ней сошлись, и уже семь месяцев как пара. Кстати, когда я за компом устроился, в танке решил поиграть. Она, напивая, в душе была. Мы живем вместе, и от друзей пришли. А летом меня с родителями знакомить возила, там и повстречался с быком. И что ему не понравилось? Моя любимая футболка, красная, с надписью «Я люблю СССР». Ладно, пока не до реальной жизни. Я к делу вернусь. Пока план имелся, доберусь до Африки. Там уже буду действовать. Поначалу в отрыве от немецких войск задача обескровить войска союзников, чтобы выбить у них как можно больше тяжелого вооружения и танков. Роммелю это пригодится при штурме «Эль-Аламейна». По сути... Я буду расчищать ему путь. С самими немцами Африканского экспедиционного корпуса я общаться особо не желаю и не планирую. Роммелю и так поставили задачу захватить канал со шлюзами, вот пусть и захватывает. Я лишь обеспечу силовую поддержку. Теперь что использовать? Никакой советской техники, это и так понятно. Также при свидетелях не покупать технику, и чтобы та появлялась рядом со мной, а если свидетели будут, зачищать их. Так вот, использовать я могу немецкую или итальянскую технику, с их тактическими знаками. К счастью, Италия есть у меня в игре. Правда, я пока ее не трогал, не интересовало. Я могу управлять тремя машинами, причем двумя одной страны. Не такой и большой выбор. Однако тут есть один момент, которого стоило бы коснуться. Никто не должен знать о моем участии в африканских делах. Значит, техника только двух стран. Благо возможность сразу управлять двумя машинами одной страны облегчает это дело. Арта только немецкая, плюс два танка немецкий и итальянский. Далее вся техника не выше четвертого уровня. Немцы такую уже используют, а вот итальянцы еще нет. Так и мне развивать ее нужно. Там только первый уровень открыт. Хорошо у техники есть описание, в каком году разработка велась и когда создали первые прототипы. Я посмотрел, у итальянцев в 42 техника слабая, не выше второго уровня. Куплю третий, так он только в 43-м будет создан. Вот и думай. Нет, светиться в этой истории с подобным квестом мне точно не стоит. Значит, только второй уровень, благо там два танка и один третьего. И тут я печальным взглядом, используя наведение стоявшее рядом арты, Пронаблюдал, как аэроплан, разогнавшись, оставляя за хвостом пенные усы на воде, поднялся в воздух и улетел. Засветло еще. На борт поднялись два румынских офицера и шесть итальянских. Пришлось менять план. На аэродроме с истребителями стоял шторх, я его приметил и отметил как план «Б». Значит, угоняю его. И беру запас бензина до предела. Вообще, чего я в эти гидросамолеты вцепился? Полечу дальше над землей, перелечу в Турцию в районе Стамбула и проливов, а когда запасы топлива подойдут к концу, то покуплю у турок, ну или отберу. Да так даже лучше, заправлюсь и дальше полечу. Ждем, когда темнеть начнет, два часа осталось. Кстати, поужинал, приготовив блюдо на походной газовой плите. Это чудо я купил в ветке Германии, у других не было. Точнее, у американцев была, но уж больно массивная. А тут миниатюрная и удобная, пусть и одна конфорка, на сковороду или кастрюлю. Ладно, вернемся к планированию боевых действий в Африке. По немецким машинам. Танк я выбрал уже знакомый, проверил, он серийно выпускался. Этот танк отлично повоевал в Бухаресте, модель Panzer 3 J с длинноствольной 50 миллиметровой пушкой. Танк этот можно использовать без каких-либо проблем. Он у Роммеля тоже в войсках был. Хотя тут я не уверен, если только устаревшие машины. Арта также четвертого уровня. Модели Панцер СФЛ-4Б. Я посмотрел описание к машине, серийно ее не создавали. Но 10 прототипов уже имелось. Проходили войсковые испытания. Так что если увидят, то по описанию можно будет опознать. Пусть считают реальными войсковыми испытаниями. А вообще на машину ляжет основная тяжесть работы против английских войск и сборной солянки. Жаль, орудие не сильно крупное. Легкая полевая гаубица. Калибр 105 мм, дальность 10 км. По зенитной защите. Ничего. На одной из итальянских машин второго уровня на башне стоит пулемет с винтовочным патроном, но он чисто против пехоты, станка нет, вести огонь по самолетам не сможет. А это одна из основных сил противников немецкого корпуса. Тут только разбегаться при налете и маневрировать. Техника не проблема, новую куплю. Тем более с моими накоплениями. 147 миллионов кредитов, это не так и трудно. Но все же как-то защищаться нужно. Хм, купить ручной пулемет и самому палить по самолетам? Разве что только так. Ладно, придумаю что-нибудь. Темнеть начинает. Пора действовать. Сначала аэродром, потом порт. Самолет гудел мотором, летел я над морем, километрах в двадцати от берега в сторону Болгарии. Точнее, я летел в ее прибрежных водах. Над берегом не стал, прямо мог лететь, а у берега придется облетать населенные пункты, чтобы не засекли и не сообщили о пролете неизвестного самолета. В Констанции я поработал просто отлично, порт горел, Отхватившая два снаряда подлодка пошла ко дну у причала, тральщик взорвался, видимо, что-то сдетонировало. Тоже ко дну пошел, как и 12 судов, что в порту стояли, два из них танкеры. Я их расстрелял, потом все терминалы и склады. Четыре часа работал, больше пяти сотен снарядов выпустил. Сначала тремя танками захватил аэродром, уничтожив всех, кто был на территории, танки убрал и тремя артами девятого уровня, деньги на них не жаль было, главное, чтобы работу сделали качественно, все разнес. А я подготовил шторх, полетные карты нашел и с Африкой. Бак залил под пробку, самолет в санитарной версии был, даже носилки имелись. Я их убрал и стал выстраивать в ряд канистры с топливом. А пока арты работали, сам покумекал над маршрутом. Значит так. На предельной дальности долетаю до турецкой территории, горючего чуть-чуть до Стамбула не хватит. Совершаю посадку, заправляюсь и днем отсыпаюсь. Поэтому место посадки должно быть уединенное, без чужаков. Как стемнеет, взлетаю и лечу к Измиру. Тут топливо заканчивается, за ночь его стоит поискать. То есть совершить посадку стоит у аэродрома, судя по картам, рядом с городом была площадка. Беру запасы и с самого короткого расстояния лечу на Крит, который сейчас оккупирован немцами и итальянцами. Там заправляюсь и лечу через Средиземное море к берегу Африки. В район города Дерна. Там как раз расстояние на дальность моего самолета. Даже запас в 40 километров будет. Это если ветер не встречный. А если встречный, то даже до середины не долечу. горючее кончится. На это в магазине есть надувные лодки так что выживу, но выполнение квеста сорву. В этом случае придется подниматься выше и искать попутный ветер. Вот такие дела. До Турции я долетел благополучно и совершил посадку, не так и далеко от проливов, нашел место, хотя не назвал бы его пустынным, тут обширные виноградники, сел рядом за час до рассвета, накрыл самолет маскировочной сеткой, заправил и лег спать под самолетом. К слову, я посмотрел на счетчик – 43 205 уничтоженных солдат и офицеров румынской армии, 806 немецких солдат и офицеров, 4803 гражданских. В большинстве погибших от обстрела артами. Снаряд не разбирает, где военные, а где гражданские, и осколки дальше летят самостоятельно. Около полутора тысяч гражданских погибло в Бухаресте, остальные в Констанце при обстреле порта и складов. Большая часть погибла, когда взорвался один из складов рядом с жилым районом, видимо, со взрывчаткой. Такое предугадать сложно, тем более взорвался он в начале обстрела, гражданские не успели спуститься в укрытие. Виноват, но только частично. Война есть война. А вообще хорошо побил. Потери Румынии от моих действий практически достигли 190 тысяч, и это только убитыми. Раненых — мизер. План мой сработал, и топливо смог добыть, и до Африки долетел. Единственное, на Крите, сев на пустынную дорогу, ночь все же вляпался. Только заправка занялся, как свет фар появился, патруль на грузовике в сопровождении мотоцикла. Итальянцы, по факту меня со спущенными штанами застали. Возможно, о пролете самолета сообщили, вот и отправили к вероятному месту посадки. Или плановое патрулирование. Поди знай. В общем, я вызвал британский танк МК-1, британцев в прошлом году выбили вон на дороге дальше остовы сгоревших британских танков видно, до сих пор не убрали, так что решил под них сработать. Тут вроде партизаны были, так что танк, пусть и первого уровня, стал стрелять из пушки, а она 47 мм. Первым же выстрелом попал в мотор. Итальянцы разбежались, мотоцикл бросили, а я закончив, Сходил к технике и продал ее. Грузовик не загорелся, так что можно. После этого взлетел и направился дальше. А ветер над Средиземным морем действительно встречным был, как будто предсказал сам себе. Пришлось на километровую высоту подняться. Тут ветер уже попутный, что изрядно помогло сэкономить горючее. Поэтому, когда добрался до побережья Африки, у меня еще четверть бака показывала. К тому же в салоне две канистры с бензином оставались, и канистра с маслом, уже початая. Совершил посадку в километрах в десяти от берега, до Дерна километров двадцать. Почва тут песчаная, достаточно ровная и жесткая, так что посадка прошла отлично. Я вообще отметил, что мои летные умения начали возрастать. Раньше, если вдруг боковой ветер, то я паниковал, еще бы самолет чуть не на бок ложился. Мог уронить машину, а сейчас купировал порыв, поднялся повыше и летел дальше. После посадки, быстро выбравшись из самолета, я отбежал в сторону и довольно вздохнул, расстегнув ремень. Дотерпел. А что, так торопился улететь с Крита? То-то и оно. Надо будет котелок под рукой держать, хоть какая-то альтернатива. Закончив такое важное дело, которое за последние два часа стало для меня лично самым важным в жизни, Еще бы, думал только об одном, точнее старался не думать, что не сильно помогало. Я помыл руки, полив водой из фляжки, и занялся отделом. Залил обе канистры с бензином и одну канистру с танковым авиационным бензином. Тут суша, так что рискнуть можно. Проверил уровень масла и долил. Мотор масла кушал с довольно солидным аппетитом. Пока возился, отметил, что на дороге, километрах в шести от моей стоянки, наблюдается движение. Автотехника, немного бронетехники. Танков всего четыре. Шли со всей светомаскировкой, похоже, Роммель перекидывает части к табруку, что должен завтра атаковать. Ну что ж, поможем. До рассвета еще два часа. Время есть, так что, снова запустив двигатель, я поднялся в воздух и полетел дальше. Пол бака горючего, но на 200 километров хватит, мне больше и не нужно. Понимая, что меня могут услышать, стал подниматься как можно выше, поэтому передовую позицию английских войск пролетел на минимальной скорости, фактически планируя. Отлетел километров на 30, между прочим, засек британский аэродром и совершил посадку в 7 километрах от него. Раздевшись до нога, а то я до сих пор в форме румынской армии хожу, Всю форму румын закинул в самолет и продал его. Купил канистру воды и ведро с банными принадлежностями и губкой стал мыться, а то пропотел. От дыма я уже отмылся, когда на территории Турции дневал. Проснулся за светло рядом с виноградниками, там ручей был, и помылся в нем. А то действительно горелым от меня воняло. А тут просто пот смывал. Закончив, купил немецкий танк, как и планировал, четвертого уровня, потом немецкую арту и итальянский танк первого уровня, модель «Фиат-3000». Я планировал быть именно немецким офицером. Сами немцы итальянцев не особо уважали, называя презрительно «макаронниками». Солдаты из них действительно так себе, но как поддержка еще ничего, так что Роммель их терпел. Так вот, я купил форму немецкого офицера, обер-лейтенанта, шелковое белье, форму танкиста явно индивидуального пошива, сапоги, на животе желтая кабура,